Это вызвало у Донны настороженный смех. Мысль о том, что пятнадцатилетняя Деби, робкая и близорукая, может кого-либо застрелить. Тогда Тед расплакался от бессилия и убежал из комнаты. Но как он мог объяснить, что Дебби не справится с монстром в шкафу, и если мама не вернется до темноты, он может выйти и сожрать его?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 Она собиралась уже твердо возразить, но все равно позвонит Дебби, и что, если он будет так себя вести, его уложат спать сразу после ужина. Вместо этого она сказала, «Ладно, поехали, но если пинта сломается, нам придется ехать назад на такси, и тогда изволь не ныть, Тед Трентон». «Нет, я не бу, погоди, не ной и не проси, чтобы я тебя понесла, понял?» «Да, да, конечно». подпрыгнул на диване, мигом забыв все свои печали. «Поедем сейчас?» «Да, наверное. Или... не знаю, сначала нужно приготовить что-нибудь поесть. И термос молока». «Мы что, всю ночь проездим?» Казалось, его вновь охватили сомнения. «Нет, что ты!» — улыбнулась она. «Просто я не могу дозвониться до мистера Кембера. Папа сказал, что он сидит целыми днями в гараже и не слышит, как ему звонят. А у него...» — Должен быть телефон в гараже. — Вот и скажи ему это. Если там все-таки никого нет, мы подождем и немного перекусим. — Здорово. Тогда я возьму мою корзину для ланча. Она взяла пачку сушеного инжира и пару слим-джимс, любимое лакомство Теда. В придачу завернула в фольгу несколько оливок и кусочков огурца. Потом налила молока в большой термос Вика и в маленький Теда. Почему-то вид этой еды опять вызвал у нее тяжелые мысли. Она подумала, не позвонить ли еще раз Джо Кемберу. Потом решила, что это не имеет смысла, раз уж они все равно туда едут. Потом снова хотела позвонить Дебби, но Тед так настаивал. Дурные предчувствия нарастали. Без всяких видимых причин. Она оглядела кухню, словно пытаясь обнаружить источник своего неудовольствия. Его не было.